Глава 17. Одно дело видеть Эмили Хейк в роли х е й д и б э р р о у з в комедийном сериале «Девушки из Соха», ее шутки, одежды и прическу, известные всему миру. И совсем другое — сидеть с ней в ее гостиной посреди слишком реальной трагедии. Она красивее, чем может передать любая камера. И печальная, такой хорошо знакомой мне печалью. На несколько мгновений я задумываюсь, смогу ли это выдержать. Но моя цель преодолевает замешательство. Я встаю. Меня зовут Анна Харт. Я новый агент, работающий по делу Кэмерон. Надеюсь, мы вас не разбудили. Ничего страшного. Эмили направляется к д и в а н Она выглядит одновременно собранной и хрупкой, будто оберегает физическую рану, а не эмоциональную. «Ту девочку из п э т а л у мы уже нашли?» «Боюсь, что нет», — отвечает Уилл. «Как только у нас будут новости, мы с вами поделимся». «Я знаю, как вам должно быть тяжело», — говорю я. «Не могли бы вы немного рассказать мне о Кэмерон?» «Что вы хотите знать?» «Все, что угодно. У вас хорошие отношения. Она с вами разговаривает». «Об этом меня еще никто не спрашивал». Женщина обхватывает себя руками, будто ей холодно. Думаю, да. Я пыталась дать ей знать, что она может всегда прийти ко мне. Но вы понимаете, матери и дочери. Конечно, по-доброму говорит Уилл, но помимо обычных трений, в последнее время с ней что-нибудь происходило, ее поведение как-то менялось, какие-то новые факторы стресса. Мы это уже обсуждали. Трой обхватил руками колени и плотно сплел пальцы. Я знаю. Но нам нужно быстро ввести детектива Харт в курс дела. Чем больше вы будете с нами сотрудничать, тем лучше мы сможем помочь Кэмерам. Помочь ей? Взрывается Трой. Мы просто болтаем об одном и том же. Может, вы, наконец, выйдете отсюда и начнете ее искать? Трой. и з н о с и т Эмили, пытаясь придержать его. «Что?» Его лицо багровеет. «Внезапно в нем не остается ничего симпатичного или сдержанного. Он з а г н а н н ы е в угол и о т б и в а ю щ е е с я животное». «Я уверяю вас, что мы действуем», — вмешивается Уилл. «Все люди моего департамента работают по этому делу с первого дня». Мы надеемся в ближайшее время получить свежую группу от лесной службы. Для нас важнее всего найти вашу дочь. «Все мы хотим одного», — добавляю я, стараясь переселить свои чувства. Мне и так слишком близко это дело, а тут еще реакция трое. Я не уверена, что доверяю ему, да и себе, если на то пошло. Сейчас нам нужно сосредоточиться на Кэмерон. Кто она? Что ее заботит? как выглядят ее дни, кого она видит после школы. У нее есть бойфренд? Нет. Быстро отвечает Эмили. Ни одного. Это меня удивляет. У такой красивой девушки она не интересуется мальчиками или мужчинами. Мужчинами? Эмили выглядит расстроенной. По крайней мере, я об этом не знаю. Она этим со мной не делилась. Она бросает взгляд на Троя. С нами. А что учитель, которого вы упоминали? Нажимает Уилл. Вы с ним знакомы? Когда-нибудь видели их вместе? Учебный год только начался. Но я видела его на вечере открытых дверей. Не думаю, что он вел себя как-то неуместно. Но он определенно интересовался Кэмерон. Он сказал ей, что она одаренный писатель и поощрял ее занятия поэзией. Мы это отработаем. — говорю я. — А что насчёт Грея Бенсона? Какая-то романтическая привязанность, о которой мы должны знать. Они просто хорошие друзья. Он — человек, на которого Кэмерон всегда может положиться. Положиться. В чём? — В обычных делах, наверное. Эмили не смотрит на мужа, крепится, делает вдох. У нас есть некоторые проблемы в семье. — Это наше дело, — вспыхивает Рой. «Мистер Кёртис». Останавливаю его я, удерживая нейтральный тон. «Если Кэмерон находилась дома в состоянии стресса, нам нужно об этом знать. Нельзя умалчивать о вещах, которые могут помочь в расследовании. Трой, пожалуйста, мы должны быть честными. Все это влияло на Кэмерон, ты сам знаешь». По напряженному голосу Эмили, Я понимаю, насколько ей тяжело раскрыться и показать другим свою слабость. Но это справедливо для большинства людей в подобной ситуации. Я редко сталкивалась с семьями, которые могли вынести пристальное внимание полицейского расследования и не сорваться. В последнее время мы много спорили. «Все спорят», — машинально встревает Рой. «Брак — не прогулка по парку». Кэмерон всегда была чувствительной. Продолжает э м и л ь Я думаю, она тревожилась, что мы разойдемся. Понятно. Вы пытались ее разубедить? Я пыталась. Возможно, недостаточно. Мы с Уиллом переглядываемся. Мы только начинаем понимать динамику этой семьи, но уже ясно, что Кэмерон находилась в эмоциональном напряжении. В таком состоянии она могла опереться на кого-нибудь нового, и л знакомого на человека, который, по ее мнению, был в силах помочь. Эта потребность усиливала ее уязвимость, обрисовывала ее как цель, заставляла сиять в темноте. «Эмили», — говорю я, — «Шериф л а т упоминал, что когда-то против вашего брата выдвигалось обвинение. Был ли у него в последнее время доступ к Эмерон?» Она бледнеет. «Что значит «был доступ»?» «Он по-прежнему часть вашей семьи. Вы регулярно ведетесь?» «Не так часто, как раньше. Он женой Леди живет теперь в Напе. Они купили виноградник и делают собственное в и н у Так он ушел с работы. Он хорошо ведет свое дело. Она говорит с к о в а н н а с т о р о ж е н н о Но я слышу что-то еще. Вина выжившего». Какая-то форма невидимого союза? «А почему прекратились визиты?» — спрашивает Уилл. «Наверное, просто жизнь. Мы здесь заняты. Занята сильнее, чем когда-то работала, — думаю я, потом спрашиваю. У них с л е д и е есть дети?» Мой племянник к э ш т а н учится в закрытой школе на Востоке, в э н д а в е р е Она делает паузу, лицо мрачнеет. «А к чему все эти вопросы? Вы же не думаете, что Дрю может причинить вред Кэмерон?» «Я бы хотела посмотреть комнату Кэмерон. Я закрываю блокнот. Эмили, вы меня не проводите».